Глава шестая. Оставшись в одиночестве, Ассалинский откинулся на спинку кресла, и еще какое-то время молчаливо созерцал опустевшую арену, словно ожидал появления новой пары доморощенных гладиаторов Оржевского. «Значит, король все-таки отправился к скале волхвов», — вспомнилось ему. «С чего вдруг? Почувствовал свою близкую кончину? Впал в неверие в свои силы? Или, может...» просто потянуло к ритуальным местам Стефана Батория, в надежде, что они приведут его к собственному величию. Для Салинского не было секретом, что в последнее время Владислав IV то и дело вспоминает о Стефане, а на книжном столике его вместо Библии теперь постоянно лежит хроника времен Батория. Коронного канцлера это новое влечение короля и радовало, и временами настораживало. Совершенно очевидно, что Владиславу давно следовало обратиться к реформам своего кумира, изучить всё то, что было задумано им, но в то же время Асаленский ясно отдавал себе отчёт, что и ситуация не та, и силы короля не те. А главное, король явно упустил годы, отведённые ему господом и для ратных дел, и для хитроумных дипломатических реверансов. Так что же он собирается предпринять сейчас? Вот вопрос которым задавался теперь князь Осалинский. Всё более или менее значительно, что предпринималось Владиславом в течение двух последних лет, канцлер воспринимал с припудренно вежливым многотерпением досадой, с какой, собственно, и надлежит воспринимать неудачи короля его коронному канцлеру. Понимал: всё не так, всё не вовремя, всё вопреки сему. Но что осталось сделать, откровенно бунтовать против короля, лишить слабеющего, растерявшегося монарха последней, более или менее значимой поддержки при дворе и во всем королевстве? Но тогда это означало бы предать своего покровителя. А он, князь Ассалинский, не из тех, кто предает, будь то в бою или во время схватки в сейме. Канцлер метнул взгляд влево и увидел, что граф то ли слишком поспешно вернулся, то ли по существу вовсе не уходил. — Я не лекарь, граф Оржевский, — обронил он, из-под лоби рассматривая возникшего перед ним владельца замка. А Солинский не любил, когда так беспардонно вторгались в его размышления. — Чего вы тянете с визитом к тому, кто в эти дни куда нужнее меня? — Визит подождет, как и моя рана. — Собственно, с лекарем я уже встретился. Только что я услышал от него, что... — Что, король тяжело булен? — Вы открываете мне это, граф как великую тайну королевства. А Салинскому было уже за пятьдесят. Бледное худощавое лицо его обрамляли спадающие на плечи густые седые волосы. И только шрам на правой скуле разрушал в нем самой природой созданный образ священника или благочестивого книжника-монаха. Однако при дворе Владислава IV был хорошо известен недоверчиво пристальный тяжелый взгляд канцлера, мрачно окрашенный его каким-то особым ухищрённым молчанием взгляд становившийся невыносимым для представшего перед ним человека, словно пытка холодной водой на крещенском морозе. "Это не тайна, господин Канцер", -скрежеща зубами, разминал своё пылающее огнём предплечье Аржевский, "как и то, что после гибели сына король остался без наследника. Мы, конечно, не будем разъятривать отцовское горе Владислава. Но все же... — Отцовское горе всей Польши, — тут же же уточнил канцлер. — И мне это гораздо яснее, чем вам, граф. Оржевский промолчал. Костер в предплечье разгорался. Убедившись, что граф не намерен отдаваться в его руки, словно в руки палача, доктор сразу же заторопился с поездкой в соседнее имение к ее вечно болеющей хозяйке. Правда, при этом он заверил, что через час другой обязательно вернётся сюда. Но полковнику показалось, что доктор и сам не очень-то настроен встречаться с ним и делает всё возможное, чтобы отсрочить самый важный для них обоих разговор. Впрочем, общение с канцлером тоже почему-то не складывалось. Такой уж, наверное, выдался день. Однако Ржевскому очень хотелось воспользоваться присутствием одного из ближайших к престолу лиц королевства. Да, полковник знал, что является неважным собеседником и слишком заурядным политиком, но как влиятельнейший человек своего края, граф, сенатор, полковник, наконец какой-никакой землевладелец, он имел право обсуждать проблему наследника трона хоть с канцлером, а хоть с самим королём, и страстно желал воспользоваться такой возможностью. Не при вас будь сказано, господин канцлер, попытался возобновить этот важный для себя разговор сенатор однако мысль, что самое время основать новую династию правителей, более патриотически настроенную, преданную идее великой Польши от моря до моря и вообще со свежей, истинно польской кровью. И вы готовы назвать имя основателя этой новой патриотической династии? поинтересовался канцлер со свойственным ему чувством дипломатической иронии. Разве такая династия не могла бы быть основана древним княжеским родом из Салинских? Это вопрос, а не утверждение, сенатор. Но если сейчас в Варшаве, Кракове или в Торуне ещё кто-либо столь сведущий в государственных делах, как коронный канцлер. Во всяком случае, канцлер сам имеет право определять, какой из претендентов на польский трон наиболее важен для трона. Осалинский в едливо, но с несходительно рассмеялся. Понимаю, граф, выстроев себе такой тевтонский замок, обвёл рукой мощные серые стены. По нему ли начнёшь подумывать не только о титуле маркграфа, но и зариться на трон. Господь с вами. Об этом и речи не было, ваша светлость, высокомерно возмутился Оржавский, поражаясь беспардонной откровенности канцлера. Не волнуйтесь, полковник. О своих беседах с влиятельными людьми Польши я королю не докладываю, если только в результате их не требуется вмешательство его величества. Успокою граф оронный канцлер. У меня достаточно власти, чтобы самому решить, кто чего стоит и достоин. Пока, достаточно, мстительно уточнил оржевский. Вы, канцлеры уходят вместе с королями. Именно об этом я и хотел напомнить вам, граф принял вызов Ассалинский. «Канцлеры действительно уходят вместе с королями, как правило. В этом проявляется их верность королю и отчизне. Поэтому не пытайтесь превращать свой замок в гнездо заговорщиков. Как разрушать такие гнезда? Мы с королем уже знаем, научились». Оржевский взглянул на канцлера не со страхом, а с искренним удивлением. Ему трудно было понять Ассалинского. Граф знал, что он не мог. Сколь искусен канцлер в дипломатии и как осторожно прибегал к резким высказываниям, а ещё реже и осторожнее к демонстрации откровенной вражды? Так да в чём дело? Что должно было произойти на сей раз, чтобы он решился дерзить владельцу замка, в котором принят с таким гостеприимством? Объяснитесь, пожалуйста. Князь Осалинский потребовал полковник таким тоном, словно решил вызвать его на дуэль. Это не трудно. Вдруг услышал полковник позади себя чей-то нахрапистый, самоуверенный бас. «Мало того, я сам могу объясниться вместо канцлера. Не скажете ли, досточтимый граф, как звали иезуита, посетившего ваш замок всего за два часа до появления в нем короля?» Оглянувшись, Оржевский увидел приземистого полнолицого господина, одетого в костюм из черного сукна, дополненный обвернутым вокруг шеи черным шарфом. Графу никогда не приходилось видеть этого полковника ни у себя в замке, ни вообще в Польше. Однако ему достаточно было взглянуть на этого черного человека, чтобы, вспомнив описание и распространяемые по Варшаве легенды, понять, перед ним и есть тот самый тайный советник канцлера, коронный карлик. Я не знаю, о каком визите короля идет речь, Но заявляю, что не обязан извещать вас о появлении в своём замке ни короля, ни кого бы то ни было из страствующих нищих или монахов, постучавшихся в ворота моего замка в поисках приюта и подаяния. И вообще, представьтесь, коронный карлик стоял, покачиваясь на носках, и с нескрываемым интересом рассматривал графа. Это был взгляд следователя по особым поручениям, прикидывавшего Сколь долго сможет продержаться на своём списивом гонгоре, его очередная жертва? Приют и подаяние, говорите? Слезу пустите вы смыркаться. Напомню, что у вас, полковник, как и у короля, тоже нет наследника, а замок новый под старину, в лучших замковых крепостных традициях старой польской шляхты. На что вы намекаете? побогравел Ражевский. Ещё слово я прикажу, и вы прикажете своим привратникам Немедленно открыть ворота и даже лично спуститесь к ним, поскольку к вашему замку приближается король. Вышмыть, граф Оржевский. Король? Король, король, Вышмыть с явной издёвкой повторил коронный карлик, всё ещё покачиваясь на носках. Не потому, что хотел казаться выше, чем ему отведено было Богом, просто давняя привычка. Или, может быть, Появлению в своих ладениях короля вы не рады, точно так же, как и появлению моей скромной персоны. Если бы я знал, что как гонец вы принесли столь важную весть, вы встретили бы меня любезней, сомневаюсь, в любом случае. Пусть вам не кажется, что на этом наш обмен любезностями закончен.